Глава 12. Денис Давыдов угрюмо смотрел на утонувшие в сугробах верстовые столбы и бережно поюкал висевшую на перевязи руку, порубленную кривым персидским шамширом, она до сих пор не заживала и постоянно напоминала о себе ноющей болью. Как бы Антонов огонь ни случился. Тревожно мне что-то, Александр Фёдорович. А что так? Боязно государю на глаза появиться. Беляков хмыкнул, погладил свежий шрам, пересекающий левую щеку и прячущийся в бороде, но ничего не ответил. И самого терзают подобные мысли: послали делать дело, а они на полпути его бросили, ввязавшись, чёрт знает во что. Захотелось непременно поймать и примерно наказать сбежавшего обидчика. Вот и кинулись в погоню, наплевав на всё. Месть сладка, а праведная сладка вдвойне но затягивает не хуже зеленого вина, заканчиваясь жутким похмельем под названием «Совесть». Но кто же знал, что все так закрутится? Эх, не будем кривить душой. Знал. Ясно стало ровно в тот момент, когда изъятые для пополнения экипажа канонерки офицеры Астраханского гарнизона явились на пароход в сопровождении солдат. Понятно, что их благородием без денщиков обходиться тяжко. Но зачем по пяти человек на каждого? Тем более, если сами временно определены в рядовые. Впрочем, откровенное желание и тех и других поправить финансовое положение набегом понятно и простительно. До провинциальных городов запущенная государьем военная реформа толком не дошла, и денежное довольствие оставляло желать лучшего. А тут возможность порадеть за отечество и общество одновременно. Полковник Суровицкий, провожая добровольцев, несколько раз напоминал: "Господа, прошу обратить внимание на добротное сукно для мундиров и на кожу, а также железо и свинец, будь таковы попадутся под руку. Да вы сами знаете наши нужды, но на всякий случай возьмите список. Все в счёт общей добычи в доле". Присутствовавший при том разговоре Беляков поспешил расставить точки над и. Любая вещь стоимостью выше рубля поступает в походную казну и подлежит разделу только после окончания экспедиции. Разумно, Александр Фёдорович согласился с Ураwitzки. "Да", кевнул министр. "И чтоб никаких бабс найду, утоплю лично обоих. А если по обоюдному согласию, помните государливость отворения, которая" полковник взглядом показал на книгу, лежащую на краю стола и с чувством продекламировал. «Я спросил сегодня у менялы, что дает за полтумана по рублю, как сказать мне для прекрасной лалы по-персидски нежное люблю. Я спросил сегодня у менялы легче ветра, тише ванских струй, как назвать мне для прекрасной лалы слово ласковое «поцелуй». Его императорское величество может разговаривать с менялами о чем угодно хотя влияние соловьиного пения на надоев в Херсонской губернии нам же себе не позволительно впоследствии никто и никогда не привлекал меня в качестве толмачей при объяснении с женщинами но особым шиком у солдат и офицеров стало не просто изъять деньги из лавок бедняк а заставить громко прокричать на главной площади признание в любви к верблюдицам и ослицам на персидском языке разумеется Примкнувшие казаки из войска Донского, неизвестным образом узнавшие о начале похода, были менее разговорчивы и после допроса и реквизиций милосердно перерезали глотки допрашиваемым, не выставляя их на всёобщее посмешище. Воспоминания одолели Александр Фёдорович, едущий в тех же самых санях полковник Тучков, легонько толкнул министра локтем в бок. Оставьте это неблагодарное занятие. Гвардейцу вольно зубы скалить. Он-то поставленную задачу выполнил пусть не в срок, но точно, и может не беспокоиться за свою дальнейшую судьбу. А что ждёт Белякова в каторга и тюрьму, не верилось, но всё равно какая-то неуютность чувствуется. Обошлось бы снятием с министров и то ладно. Александр Андреевич не унимался. А помните, как мы того гуся жарили? Гусая, на господин полковник поправил лейтенант Давыдов. Нет, Денис Васильевич, того вы вместе с дворцом зажигательными ракетами спалили а я про того гуся что в саду под красное вино употребляли это павлины да удивился тучков тот та вкус подозрительным показался надо бы на было пить во время еды а не до неё или вместо не удержался от укора министр куда павлинье перья потом делить тоже забыли э полковник задумался Эти из минут мужён на признался. Запомятовал господа, но пусть это останется между нами, хорошо? Забывчивость или или договорились, Александр Андреевич, согласился Беляков и опять отдался во власть воспоминаний. Упомянутый полковником случай с павлинами произошёл в Баку, куда батальон Красной гвардии подоспел в разгар уличных боёв. Громко сказано, конечно, про бои Немногочисленные защитники города не смогли организовать полноценную оборону, ограничившись отдельными очагами сопротивления. Таковые преимущественно образовывались вокруг дворцов и домов богатых горожан, что в определённой степени создавало трудности. Мало приятного копаться в дымящихся развалинах, да и укромные места хранения самого ценного лучше всего узнавать у пока ещё живых пленных. А терять людей в бессмысленных лобовых атаках Вот в те поры Александр Федорович и отдал приказ, укрепивший во мнении местных жителей кровожадную славу Беляк-Шайтана, а среди собственного воинства репутацию до невозможности мягкого, но весьма дальновидного человека. Через казаков, владеющих местным наречием, он объявил о запрете на ведение боевых действий в бедных кварталах, а буди найдутся добровольцы, готовые присоединиться к экспедиции, то таковым препонов не чинить, и полагающуюся часть добычи выделить в полной мере и без проволочек но исключительно после полного взятия города кто откажется почти безнаказанно пограбить особенно если до последнего момента сам не чаял остаться в живых по всеобщему убеждению русские войска непременно уйдут как уходили два раза за последние 100 лет а обиженные соседи останутся Так что погромы и изъятия неправильно нажитого сопровождались беспримерной резнёй с громадными потерями для всех сторон. Казаков и гвардейцев Беляков предусмотрительно расположил в стороне. Трое суток продолжались бесчинства, а потом министр преподал опьянённой крови толпе показательный урок. Резиденция местного правителя Госяина Кули подверглась обстрелу зажигательными ракетами. Работали две установки разом в течение часа, после чего было объявлено о размере справедливой доли. Огорчение населения компенсировали обещанием ходатайствовать перед императором Павлом Петровичем о присоединении новых земель к России и клятвой добиться снижения подати в половину и сроком на 5 лет. Павлины появились значительно позже, лишь после приведения в должный порядок финансовой отчётности, до которой Бывший купец оказался весьма охочим и отправки добычи в Астрахань лейтенанта Давыдова, опечаленного вынужденным убытием с театра военных действий, министр успокаивал: "Денис Васильевич, вы всего лишь туда и обратно". "Ага. А тем временем не беспокойтесь, и на ваш век подвигов хватит". По возвращении канонерке и настала очередь Павлинов. На санях следующих вторыми происходил более весёлый разговор. Передавалась из рук в руки оплетённая бутыль с красным кохитинским вином, была разложена прихваченная в дорогу немудрёная закуска, а задорному смеху завидовала половина лошадей, растянувшегося на целую версту обоза. Капитан Толстой и старший лейтенант Лопухин на перебой просвещали нового батальонного хирурга в интимные подробности будущей офицерской жизни. Недавний артиллерист на канонерской лодке Антипенков ныне пребывал в неопределённом, но явно превышающем сержантский чинне, и в долгу не оставался, сопровождая получаемые советы собственными комментариями. "Запомните, Филип Филиппович", вдохновенно вещал Фёдор. "Благородные дамы требуют более тонкого обращения, чем самая сложная механика. Представляете, даже от запаха портянок некоторые падают в обморок". И вот, кажется, сама судьба позволяет воспользоваться моментом и... Но не тут-то было. Открывают глаза в самый последний момент, а в них... У Корш-то не поторопился? Хуже. Что может быть хуже обманутых женских ожиданий? Там требование непременно жениться. Ага. А женатому, стало быть, менять портянки не обязательно. Лапухин, только что приложившийся к бутыли, поперхнулся вином и надолго закашлялся. С трудом отдышавшись, он пояснил: "Для мужчины желательно пахнуть табаком, порохом и деньгами. Кавалеристам простителен лёгкий аромат конского пота, но никак не должно вонять козлом". На этот раз Антипенков не поддержал веселье. "Как всё сложно у благородного сословия. Нижним чинам достаточно почаще ходить в баню". «Кстати, господа, как вам показался хамам?» «Весьма и весьма». Капитан зажмурился от удовольствия и расплылся в улыбке. «Очень даже показался. Там довольно мило, в меру развратно. Искусные прислужницы не только готовы, но и заранее предугадывают любую прихоть. Простите, но в мое посещение женского пола не наблюдалось». «Ну, не знаю». Толстой пожал плечами. «Да». Значит, вы ходили в мужскую баню. А вы? А мы с Иваном Михайловичем в ближайшую. И, как понимаете, угадали с выбором. Фёдор Иванович благоразумно умолчал о разносе, полученном потом обоими от Александра Фёдоровича Белякова. Министр тогда едва не с пеной у рта орал на красногвардейцев, склонивших повинуе головы. Самые красочные обороты речи странным образом выветрились из памяти, но кое-что запомнилось. «Вы которым местом нынче думаете, господа офицеры? Хотите сорвать переговоры с персидским его и... а еще на... и так восемь раз царевичем? Благородная кровь должна в жилах играть, да в бой вести, а не скапливаться в одном известном месте!» Дело происходило в Реште, маленьком городке на побережье, взятом на саблю силами батальона полковника Тучкова и потому не разграбленным лихим наскоком, а подвергавшимся неторопливой и вдумчивой ревизии казаков сюда благоразумно не пустили обида нанесённая здесь Степану Разину до сих пор взывали к отмщению и всё непременно бы закончилось поголовным уничтожением населения лучше сохранить будущих подданных российской короны благо опыт пребывания в оном подданстве имеется или рабочих на строительство дороги Санкт-Петербург-Тобольск, если предъявить к оплате накопившиеся добрососедские долги. И пока сие место не стало похожим на ощипанную добросовестной хозяйкой курицу, оно и было выбрано Беляковым для встречи с одним из многочисленных родственников шаха. Повелитель Ирана явно опасался повторить судьбу предшественника, зарезанного по приказу из Петербурга, И он дЕЛил посланника с чрезвычайными полномочиями для заключения мирного договора. Основатель династии Каршадов Ага Мухаммед-хан был убит в 1797 году в Карабахе собственными слугами во время подготовки к войне с Грузией. Позиции русской экспедиции сильно подкреплялись тем фактом, что обеспокоенный происходящим у самой границы командующий Кавказской армией князь Павел Дмитриевич Ццанов не стал дожидаться разъяснений из столицы, а двинул войска на юг. Его высокопревосходительство сильно недолюбливал императора Павла Петровича даже после принудительного вызова из отставки и назначения на высокий пост, но дело своё делал в совершенстве больше действуя посулами и угрозами, чем силой оружия. Он за короткое время принудил к миру значительную часть закавказских ханств и останавливаться не собирался. И вот, сразу после прибытия принца Пехлеви и достижения предварительных договоренностей, все могло сорваться из-за пустяка, сущей мелочи, ежели рассуждать здраво. «Пади не убудет от басурманской морды», За внешней грубостью слов Фёдор Толстой прятал искреннее раскаяние. Впрочем, умудрённый жизненным опытом Александр Фёдорович того раскаяния так и не смог найти. Наоборот, стыдить принялся пуще прежнего. Вы поймите, господа, человек с положением в обществе, каковым несомненно является наш гость, обязан заботиться не о ваших удобствах, а только лишь о своих. Восточные традиции, однако, «Неужели кто-то думает, будто прихваченный из соображений престижа и заботы о здоровье Гарем прислан в подарок Федору Толстому и Ивану Лопухину?» «Хренушки!» «Гарем?» — ахнул капитан. «Нет, блин, курятник!» — взорвался Беляков. «Едва козла в нем всех курей перетоптали». «Не всех-то, а там еще...» — попытался оправдаться Иван. «Но это точно не баня была. Бордель гамбургский там был!» лённый министр Свободный Оба Александру Фёдоровичу не хватило духу рассказать офицерам о незавидной судьбе Жон принца Хляви. В тот же вечер они были забиты камнями, а тела брошены в горах на съедение шакалам и падальщикам. Восточные традиции. Толстой с Лопухиным об этом не узнали. Не узнают и потом. Никогда. А бос растянулся версты над две и Беляков приказал остановиться и подождать отстающих. Нападение лихих людишек министр не опасался, тем более то и дело встречающиеся на пути конвойные команды одним видом своим отгоняли возможных злоумышленников, но береженого бог бережет. Ну да, батальон полковника Тучкова более чем грозная сила, но отвлекаться не хочется. Вот взбредет кому в голову пощупать богатый караван. Опять задержка, пока перестреляют разбойников, Пока оставшихся в живых на деревьях повесят, а время-то идет. Государь же непременно велел быть в Петербурге не позднее крещения. Как велел? Очень просто. И уже обыкновенно. Телеграфом. Вон поодаль башни стоят. Так это он самый и есть. От столицы на полторы сотни верст можно сообщение передать. Да от Москвы в сторону Нижнего Новгорода. Почти пятую часть от потребного построили. Дальше, разумеется, курьерами». Но и то великое дело. Года через 4, ежели ничего не помешает, должны закончить и идти далее к Казани, Царицыну и Астрахани. Вторая ветка до Крыма и далее в Одессу. Отойдёт от первой за Арзамасом. Крюк, конечно, изрядный. Только император Павел Петрович руководствовался не одной выгодой, а, как он сам говорил не единожды, стратегическими соображениями. Материя сия пониманию простого министра не поддаётся, но хорошо объясняется известной приязнью государя к Нижегородской губернии. Хорошая приязнь, немало народу живёт с поставок провианта охране и работникам стройки. Тут, где обоз приостановился, тоже работают. Оно и правильно, большинство из пленных англичан и шведов лет через 10-15 отпускать придётся. Так пусть хоть харча купят. Лес валят, летом дороги по древнему римскому образцу насыпают, зимой снежные заносы расчищают, до да карельский камень на щебень бьют. Не сидят в греховной праздности. Пусть иностранцы, но нет для трудового раскаяния ни иудея, ни эллина. Ага, кто-то из копашащихся на обочине вскинул голову и пытается прожечь насквозь ненавидящим взглядом. Странно, вроде бы пленным ничем не насолил и вообще дела с ними не имел. Аля это свой из разорённой летом деревни Грабиловки, вполне, а может быть, та деревня на самом деле называлась Новопокровской, но под любым именем их в округе не любили многие, и Александров Фёдорович в том числе. Нет, сам там порядок не наводил, но всем известно, по чьей просьбе губернатор принялся искоренять разбойничье логово на Казанском тракте. Этим ещё повезло. Личное, пусть и шапочное знакомство с министром позволило попасть под Вологду вместо Тобольска или Нерчинского завода. А теперь ненавидят, свиньи неблагодарные. «Вы это про кого?» — оживился Тучков. «Что просите?» «Кого ругаете, Персов?» — переспросил полковник. «Я разве вслух?» «Еще как вслух! Все из-за того чижика переживаете?» Отчасти так оно и было. Когда на переговорах в реште принц Пехлеви выяснил истинную причину русской экспедиции, то Клятвина пообещал найти и передать Белякову беглого откупщика и разбойника Игудеи Лочижика. Но обманул, скотина лживая. Да-да, обманул. Отдал не целиком, а частями, причём прихваченные тем из Астрахани деньги отсутствовали. Александр Федорович не стал спорить и просто добавил внушительную сумму к общей контрибуции из соображений дипломатической вежливости, названной добровольным пожертвованием шаха в обустройство новой границы. Но неприятный осадок от нарушенного благородным посланником слова все равно остался. Мирный договор подписывал уже Павел Дмитриевич Цицианов, более министра, искушенный в восточных церемониях. Как бы то ни было... Дело закончилось благополучно. Тегеран заплатил залог дальнейшей дружбы в 16 миллионов рублей, лишился за Кавказия, а также уступил право на большую часть Каспийского побережья взамен обещания поддержки в возможном персидском походе в Афганистан и Индию. Чёрт с ним, с чижиком, вздохнул Александров Фёдорович. Хотя по чести сказать и стоило посадить мерзавца на кол. Меня другое беспокоит. И что же? проявил заинтересованность тучков видите ли александр андреевич моё мнение может являться ошибочным но беляков чуть помолчал подбирая нужные слова возьмём вот мы золото это хорошо конечно ведь оно пойдёт на перевооружение армии а не на балы с машкирадами и шикарных шлюх сомневаетесь ни в коем razie вот только может ли государство жить за счёт ограбления других Англичане живут и не жалуются. Всё верно. Эти кровопийцы постарались присосаться к половине мира. Но чего не отнять? Деньги они пускают на развитие собственной промышленности и торговли. Напомнить, чем закончили великие империи, кормящиеся исключительно с меча. Простите, Александр Фёдорович, но ваш образ мыслей несколько отличается от купеческого и не похож вы на купца, честно сказать. Прислушавшись к разговору, Денис Давыдов вскинулся, хотел что-то добавить, но не решился. Так и остался сидеть молча, но принял вид человека, проникшего в великую тайну и безмолвно впячившего на всю округу. А я о чём говорил? Оставим в покое мою похожесть или непохожесть, Александр Андреевич. Лучше ответьте на вопрос. Нет, не отвечу, потому что сам не знаю наверняка. Но с моральными терзаниями лучше всего обратиться к отцу Николаю. Обер-прокурору Священного синода? Да, этот точно разрешит все сомнения. Приходилось видеться ранее? Было дело. При встрече в Михайловском замке министр и гвардейский священник улыбнулись друг другу, но сделали вид, будто незнакомы, даже словом не перебросились. А потом стало совсем не до бесед, хотя обоим было что вспомнить. Один по велениюм государя возглавил синод, другой же отправился на прииски. Видна не судьба. В те пора, когда будущий батюшка и не помышлял о принятии сана, свёл их случай в чрезвычайно интересном месте. Впрочем, зачем сегодня об этом? Человек взлетел к самым государственным вершинам, женился, остепенился, в какой-то веке обзавёлся собственным домом. Тут неуместными воспоминаниями только навредить можно поползут слухи, дойдут до императора. Павел Петрович, правда, сплетников не жалует, но некоторые моменты ему знать не стоит. Перед собой бывает стыдно не то что Денис Давыдов, так и не дождавшийся рассказа, разочарованно вздохнул и выбрался из саней. Пройдуся немного, людей проведаю. Конечно же, идите, кивнул Тучков, но, вспомнив, что тот находится в подчинении министра, уточнил: Александра Фёдорович, «Да-да, Денис Васильевич», — подтвердил Беляков. «Пистолеты не забыли?» Давыдов смутился. «Всегда при мне». «То-то же». Тучков, глядя вслед уходящему к хвосту обоза лейтенанту, вдруг поинтересовался. «С пистолетами случилась какая-то история?» «Она самая, примерно как у вас с павлинами». «Э-э, я же просил». «Вот и он просил. Лучше посмотрите, как наш юный друг форс давит». Лейтенант шёл раскачивающейся походкой старого морского волка, широко расставляя ноги, как привык на палубе крохотного, даже для Каспийского моря, кораблика. "Молодец", одобрил Александр Андреевич. "Будет перед барышнями красоваться, тенаподобная падки". "На героический дух и довольную рожу победителя, а не падки, а не нажопное вихляние", проворчал Беляков. "Денис у нас герой, ещё какой?" согласился полковник. И поёжился, вспоминая, как на обратном пути меняли на гусарии очередную самодельную мачту. Мачта была шестой или седьмой по счёту, так как предыдущие ломались при малейшем штормике в более благоприятное время, названном бы свежим ветром. Куда, скажите на милость, деваться, если парусное вооружение на канонерке отсутствовало изначально, а проклятая паровая машина почила в бозе, перед тем изрядно помотав в душу. Козлы те шведы, как есть козлы. Их небрежность и косорукость при постройке машины расхлёбывал лейтенант Давыдов, до того опыта хождения под парусами не имевший и штурмана на речном пароходе не полагалось. Как умудрился довести гусара и баржу с ценным грузом до да пассажирами не потерять, наверное, острое чувство дома помогло. У кошек подобное бывает, всегда возвращаются. Он и похож на котёнка. Маленького роста, пухлощёкий, курносый, с редкими усиками, но есть все задатки матёрого катафея, что будет гонять даже соседских собак. Кто будет с собаками? Австрийки, французы, англичане, турки. Нет, турки за сусликов сойдут. Их гонять можно, но ужасно скучно. Вот Александр Фёдорович назидательно воздел к небу палец, потому при докладе государю Следует особо указать на подвиги Дениса Васильевича, всемерно выдвигая вперёд его заслуги. Хотите отвлечь Павла Петровича от своих, хм, тоже подвигов? Да как вам сказать? А никак не говорите. Я согласен. Но своё обещание помните про ага, не только сам помнить буду, детям заповедаю. Значит, мы договорились.